Глава 7. Как мы работали до обеда. Самый большой плюс работы психиатра в непрофильном учреждении состоит в том, что никто, включая руководство, толком не понимает, в чём же на самом деле заключается его работа. А его квалификации можно судить по тому, что никому не приходит в голову вникать в его действия. Для этого должны быть грамотно выстроены все процессы. Наша работа включала два важных компонента: амбулаторное и стационарное обслуживание спецконтингента, а также своевременное и адекватное превращение пациента из амбулаторного в стационарного и обратно. Для этого мы старались придерживаться особого расписания, чередуя работу на отделении и на режимных корпусах. Мы делили день условно на до обеда и после обеда. Все читали Маленького принца Экзери. Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Для меня планетой было отделение, а уборкой обход. Рабочий день начинался в 8:00 утра именно с обхода. Мы составляли списки, о которых подробнее далее, и обслуживали приёмный и сборный корпуса. После обеда занимались приёмом пациентов как на отделении, так и на режимных корпусах. В этой главе наш день до обеда. Каждое утро я, пиначет, бригадир санитаров и дежурная смена, включавшая режимного и оперативного сотрудников, проводили покамерный, он же попалатный обход отделения. Каждый из нас выполнял свою функцию. Дежурная смена сдавала и принимала количество голов и их целостность. Режим следил за соблюдением требований распорядка и состоянием камер. Врачи проверяли психическое состояние подопечных, бригадир записывал все недочёты, выявленные в процессе, а уж потом мы придумывали, как их устранять. Опер же просто скучал. Ему не шибко интересно было смотреть на сумасшедших, но его присутствие требовало начальство. Первый этаж, затем второй, поочерёдно открывались тормоза, дверь каждой палаты Пациенты в обязательном порядке поднимались со своих шконок и оголённые по пояс выводились в коридор, где проводился телесный осмотр и оценивалось их психическое состояние. Помимо этого, мы заходили в камеры и осматривали их. Когда долго работаешь, что уже знаешь, на что обращать внимание и что искать. Практически каждый день из камер выбрасывались карты, удочки для дорог, Приспособления из газет, посредством которых осуществлялась межкамерная связь, обычно с внешней стороны здания натягивались ниточки, по которым передавались молявы, то есть записочки. Мойки, лезвия от одноразовых бритвенных станков, верёвки, простыни и тряпки, которыми завешивались лампочки и шконки, спальные места. Наличие этих предметов в камере является грубым нарушением режима и отличным поводом влепить зака наказание вплоть до перевода в карцер. Но мы почти никогда не сообщали о них администрации, а наш сотрудник режима тоже смотрел на такое сквозь пальцы. В редких случаях, когда эти нарушения были особенно нахальными, мы прибегали к методам медикаментозного перевоспитания. Про отряпки для лампочек и коек стоит рассказать немного подробнее. Дело в том, что у нас на отделении в ночное время никогда не выключался свет в камерах, палатах. Это нужно было для того, чтобы у младшего персонала, то есть санитаров и медсестёр, была возможность осуществлять надзор и вовремя принимать меры в случае возникновения нештатных ситуаций. Но постоянно спать при горящей под потолком лампочке удовольствие весьма своеобразное, а для людей с нарушением сна и весьма мучительное. Поэтому, если в палате собирались относительно Сохранные пациенты, состояние которых не угрожало суицидальным или агрессивным поведением, то мы, в общем-то, закрывали глаза на занавешенную лампу, требуя лишь убирать все тряпки перед обходом. К другим же мы в этом вопросе подходили строго, а где-то даже сурово, и это было очень субъективно. И это была своеобразная игра. За день жулики находили такие штуки, а утром мы их изымали. И так по кругу. Те, кто был поумнее, успевали всё лишнее спрятать до обхода. Это было несложно, так как обход проводился в одно и то же время и не был внезапным. Основная задача утреннего обхода оценка психического состояния пациентов, их статика и динамика. С каждым проводился короткий разговор, который позволял оценить, в какую сторону изменилась ситуация: есть ли улучшение или, наоборот, усугубление симптоматики, работает ли назначенная терапия. Это позволяло отобрать тех пациентов, которые нуждаются в более подробном обследовании, коррекции медикаментозного лечения или же в психотерапевтическом сеансе. Помимо тех, кто, по нашему мнению, нуждался в личном приёме, мы записывали на приём всех, кто об этом просил. За день мы принимали порядка 20-30 человек из тех, что были на отделении. Ещё во время обхода всплывали коммунальные проблемы в камерах: всякие перегоревшие лампочки, протекшие краны и прочее. В задачу бригадира входило организовать и согласовать с режимной службой ремонт всего этого. После обхода я и бригадир составляли план приема пациентов. Я ознакомился со списком, что он составил, отмечая тех, кто меня интересует в первую очередь, кого желательно принять и кто пойдет в самом конце, если на это останется время. Затем шел план ротации пациентов. В тюрьме не приветствуется, когда человек часто меняет хату. Обычно это означает, что он по каким-то причинам не может найти общий язык с сокамерниками, конфликтен, нечистоплотен или еще что-то. Но у нас ротация пациентов по камерам шла активно, и мы благоразумно не вносили эти данные в учетную карточку. В ней лишь отмечалось, что человек с такого-то по такое-то число содержался, скажем, на 6 дробь 1. Нам приходилось более-менее ловко совмещать совершенно разных людей, и далеко не всегда мы могли подобрать в камере коллектив, который был бы стабилен больше хотя бы двух недель. Особенности различных психических заболеваний и социальных потрясений сказывались. Закончив с уборкой планеты и наметив фронт предстоящих работ, мы переходили к чаепитию, которое обычно затягивалось примерно на час. Сам процесс пребывания на рабочем месте гораздо важнее формальных показателей. Неверно воспринимать перекуры, чаепития или просто посиделки с коллегами только как своеобразную форму безделья. В таких неформальных собраниях происходит обмен информацией, которая имеет огромное значение для всей деятельности. Слухи и сплетни, личные истории в дальнейшем могут сослужить большую службу. Однажды после обхода ко мне в кабинет пришла наша корпусная которая попросила совета относительно личной жизни. История оказалась занятной. Несколько лет назад у неё начались неуставные отношения с одним сидельцем, которые плавно перетекли в бурный роман, результатом которого стало их сожительство после его освобождения. От меня же она хотела инструкции, как жить с бывшим наркоманом, чтобы он снова не сорвался. Тогда я надавал каких-то советов и забыл об этой истории. Да и сотрудницу эту перевели из моего отделения на один из режимных корпусов. Вспомнил я этот разговор много позже, когда принимал в сборном корпусе свежий этап и встретил этого парня. Он так и сорвался, и его очередной раз приняли по народной статье. Разобравшись с текущими делами, я отыскал в учреждении ту девицу и попросил зайти ко мне. Как оказалось, очень вовремя. Она была на взводе, ей не с кем было обсудить случившееся. Тем более, что она очень боялась, что обо всём узнает руководство, а это действительно была бы большая проблема. То, что я её не сдал, с пониманием отнёсся к её истории, дало мне преданного друга, который в дальнейшем не раз мне помогал. Обход и утренние посиделки обычно продолжались до 10 или половины 11-го, после чего я шёл принимать этап на сборный корпус. Сборный корпус располагался на первом этаже второго креста И представлял собой обычную вереницу у четырёхместных камер, куда, если этап был большим, на короткий срок могли засунуть и по 6, и по 8 человек. Здесь человек проводит около суток, в течение которых его должны осмотреть терапевт, хирург, дерматолог, инфекционист и психиатр. Должна быть сделана флюорография, взяты анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Весь этот медосмотр проводится на следующее утро после прибытия заключённого в учреждение. А далее он переводится на один из режимных корпусов, где и будет содержаться весь период, отведённый ему судом. Распределение людей по корпусам и отделениям занимался оперативный сотрудник, который принимает решение, исходя из тяжести статьи, статуса, предыдущих судимостей и личных особенностей арестанта. Прежде чем перейти к описанию моей работы на сборном корпусе, нужно рассказать о том, как вообще человек оказывается в тюрьме и что с ним происходит. Приёмник. Помните, я цитировал слова Пиночета, что Сизо это вокзал. В среднем ежедневный этап был 20-60 человек. Процесс попадания человека в следственный изолятор весьма незамысловат. Сотрудники правоохранительных органов ловят злодеев, то есть менты далее я буду пользоваться именно этим словом, не нужно искать в нем пренебрежения или негативного отношения, оно лаконично, да и к тому же является неотъемлемой частью лексикона как жуликов, так и сотрудников. По закону они могут держать его 48 часов в своем отделении и потом в изоляторе временного содержания. Потом, когда уже открыто уголовное дело, судья выносит меру пресечения, от подписки о невыезде до заключения под стражу нередкое по весьма дурацким мотивам. С момента задержания до прибытия человека в изолятор проходит в среднем 2-4 дня. И эта цепочка событий практически неизменна, кроме очень редких, почти казуистических случаев. Итак, ментовский конвой привозит арестанта. Их машина заезжает на территорию и останавливается вплотную к неприметной двери в подвал, которая ведёт в ту часть сборного корпуса, которая называется приёмником. Сотрудники приемника проверяют документы на предмет правомерности заключения под стражу, а дежурный медик осматривает самого несчастного, чтобы определить, может ли он по состоянию здоровья содержаться в СИЗО. В течение нескольких часов вновь прибывших поднимают с приемника на сборный корпус. Поднимают в прямом смысле, так как приемник это подвал сборного корпуса. Нередко были случаи, когда суды выносили меру пресечения в виде содержания под стражей лицам, находящимся в откровенно тяжёлом соматическом состоянии. Это могло быть и совокупностью заболеваний, каждое из которых вроде и не представляло опасность, но вместе это гремучая смесь, наблюдая которую, остаётся лишь гадать, сколько дней протянет человек. А могло быть каким-то хроническим заболеванием в терминальной стадии, к примеру, раком или туберкулёзом. С точки зрения гуманности, во многих случаях следовало бы принять такого бедолагу и дать ему возможность провести эти дни хотя бы относительно спокойно. Но в таком случае задолбаешься отписываться от проверяющих и контролирующих органов, объясняя им, что так бывает. Поэтому ни о каком гуманизме речи не шло. Мы собирали консилиумы и всеми возможными способами искали повод не принимать таких пассажиров. Отписываясь от ментов целыми кипами в направлении на лечение и диагностику в городских стационарах. Бывало, что человека по 3 дня катали между городскими больницами и СИЗО, пока где-то в пути он не умирал или его не брала на лечение какая-то городская больница, и он не кончался там. Или же пока эта спорная ситуация не была доложена большим начальничкам обеих наших структур, и они не решали, как с ним быть, и чья будет ответственность в случае летального исхода. Поступление психически больных тоже не представляло большой проблемы. В ситуациях, когда компетенции фельдшера хватало, чтобы выявить психопатологию, или же когда в медицинских документах, с которыми поступал человек, содержались сведения о психическом заболевании, пациент шёл прямиком на психиатрическое отделение, минуя сборный корпус. А вот с алкоголиками и наркоманами было куда интереснее. У ментов своя работа. И заниматься здоровьем поимонах им обычно никогда. Когда они задерживают какого-то хронического алкогоша, который страдает похмельем в тяжёлой или очень тяжёлой форме, им проще чуть-чуть его подпаивать, поддерживая организм в относительно приемлемом состоянии, если можно так сказать, чем отказывать ему в алкоголе. К тому же, в этом состоянии человек за глоток спирта содержащей жидкостей и расскажет и подпишет всё, что нужно. Проблемы начинаются потом, когда алкоголик доезжает до нас. Его похмелье надо лечить. И здесь главное обложиться бумажками со всех сторон. Жизнь бедолаги никого не интересует, а вот его смерть может быть поводом кого-нибудь наказать, а также кого-нибудь похвалить за то, что правильно наказал. Поэтому, когда менты привозили такого красавца, мы их разворачивали в городскую наркологическую клинику, так как по закону он должен был сначала выздороветь. А только потом содержаться в СИЗО. И пока мы его не приняли, он головная боль ментов, а не моя. Менты вздыхали и брали написанный мной отказ в приёме с направлением в нарколожку и везли товарища по указанному адресу. Городским наркологам такой пациент тоже не нужен, так как под него придётся организовывать отдельную палату, где также будет круглосуточно находиться конвой. И они пишут справку о том, что состояние не тяжёлое, в стационарном лечении человек не нуждается и может содержаться в СИЗО. Это была такая вечная игра между мной и ментами, и я и они знали, что городская больница не примет этого пациента, но мне была нужна их бумажка, с которой в случае тяжёлых, в том числе летальных осложнений, произошедшее будет не моей проблемой. Когда же мы его такого принимали и конвой уезжал, выяснялась интересная картина. К примеру, полугодового запоя по 0,7 л крепкого алкоголя и ежедневно. Последние же 2 дня менты давали ему только по банки пива, и то на ночь, чтобы не мешал спать. И его уже начинает сотряхивать, и давление за 240, и прочие прелести состояния тяжёлого похмелья. На при опросе оказывается, что ранее у него неоднократно были судорожные припадки и дважды белая горячка, по поводу которой он уже проходил лечение в дурдоме. Естественно, такого сразу забираешь на отделение и начинаешь лечить. С наркоманами было сложнее. Проще, веселее и грустнее. В тот период, когда я работал, были популярны в основном амфетамины, бутираты и опиаты. Примечание: Перечисленные вещества являются наркотическими и запрещены на территории Российской Федерации. И о каждом из этих веществ нужно сказать отдельно. Начнём с простого. Амфетамины. Ребятки, которые марафонили, то есть употребляли амфетамин несколько дней подряд, от 2-3 дней до нескольких недель, на фоне отмены не всегда, но и нередко могли уйти в психоз с галлюцинозом, бредом преследования и тревожным эффектом. Но дело в том, что если сам человек не заявляет, что плотно употребляет, это не всегда видно. Мин там же, как я уже говорил, хочется избавиться от пассажира, и этот пассажир уговорами, подачками или угрозами убеждается ими в том, что не нужно никому сообщать о фактах употребления, особенно по прибытии в СИЗО. И пассажиры молчат. А дежурный фельдшер вполне может проморгать такого человека, и он пойдёт дальше на общих основаниях. Да и я мог пропустить его при осмотре этапа в сборном корпусе, и тогда он всплывал где-нибудь на общем корпусе дня через 3-4, который не спал вовсе, ввалившись в психоз. Обычно это пугало сокамерников, и они просили нас посмотреть того, кого к ним недавно подселили. Естественно, мы забирали его к себе. Будь и рад, это очень плохо. Дело в том, что пока не начался абстинентный синдром, их тоже хрен выкупишь, если сами не сознаются. Опасность в следующем. На фоне отмены бутирата у них стремительно нарастает отёк головного мозга и начинается делирий. Если не начать лечить вовремя, вероятность летального исхода весьма высока, причём в отличие от алкогольной белочки, бутиратный делирий мог длиться и 7, и 10 дней, и это на фоне массивной медикаментозной терапии. А пятый героин. В начале 2010-х ещё был героин. Ближе к середине почти везде остался только метадон. Является наркотическим веществом и запрещён на территории Российской Федерации. Этих видно. Менты их тоже поддерживают, как могут, пока держат у себя. С ними почти всегда такая же история, как и с алкоголиками, со справками из нарколожки. А дальше возможны варианты их редко забирали на отделение прямо из подвала обычно я с ними разговаривал уже на следующий день в сборном отделении это было не очень короткое отступление про приёмник теперь же перейдём непосредственно к сборному корпусу сборный корпус Если психиатрический осмотр проводить правильно, то каждого вновь прибывшего должны вывести в отдельный кабинет для клинической беседы, по итогу которой выносится заключение, нуждается ли человек в специфической помощи, представляет ли угрозу для себя или окружающих и может ли содержаться на общих условиях. Мой коллега и учитель Пиначету упростил это мероприятие до абсурда, имевшего при этом максимальную эффективность. В 10:00 утра мы с ним приходили на сборный корпус Корпусной брал ключи от камер и открывал нам их одну за другой. Пиночет в халате и непременно с щётками в руках входил в хату, быстро оглядывал заключённых и с короговоркой произносил: "Я врач-психиатр. Среди присутствующих есть сумасшедшие, припадочные, наркоманы или алкоголики?" Если ответ был отрицательным, он продолжал: "Вопросы, просьбы, жалобы есть?" Он внимательно следил за реакцией на свои слова, и если кто-то вызывал сомнения в плане психического состояния или у кого-то были вопросы, или кто-то сообщал о наличии психиатрического диагноза, этот человек выводился из камеры, и с ним уже проводилась более детальная беседа. И всё это делалось прямо в коридоре с виртуозной быстротой и точностью. Если вопросов к нам или сомнений у нас не возникало, мы шли к следующей камере. Обычно с каждого этапа мы забирали к себе двух или трёх человек. Экспресс-диагностика очень классный и необходимый навык. Мне первое время было очень страшно вот так легко, но при этом основательно и конкретно заходить в камеру, где тебя внимательно изучают от 2 до 8 урок. Ведь не только я их пришёл смотреть, но и они меня. Со временем я научился. А ещё немного погодя, когда у меня появились определённый авторитет и узнаваемость, Это уже не составляло никакой сложности. Но когда я только-только начинал работать, у меня буквально тряслись ноги и потели ладошки. К себе мы забирали в основном алкоголиков, проскочивших мимо дежурного фельдшера. Не всех, но тех, которые вызывали у нас опасения в связи с вероятностью развития белой горячки. Если с похмельем зачастую можно справиться и в обычной камере, где кто-то даст аспиринчика, кто-то чефирчику намутит, и всё будет норм, то белочка в камере, штука опасная как для самого белогорячего, так и для сокамерников. И увидеть вероятность развития делирия было крайне важным навыком. С наркоманами, если их не переводили к нам сразу по прибытии, на следующий день бывало очень по-разному. Кто-то заезжал не в первый раз, знал, как выжить в обычной камере, и идти на психиатрическое отделение никакого желания не имел. Многие имели внушительный стаж, переламывались на сухую не в первый раз, и у них обычно была одна просьба дать хоть немного снотворного. В таких случаях мы обычно сразу и проводили лечение, выдавали несколько таблетчек из того, что имели. Иногда, если человек располагал к себе и не борзел, я навещал таких на общем корпусе дня через 3-4 и подкидывал ещё немножко сонников. Это было удобно и нам, меньше пациентов, и товарищам наркоманам, имеющим тюремный опыт, так как нахождение на психиатрическом отделении потом пришлось бы обосновывать перед людьми, репутация у нас была своеобразная. Бывали и опытные люди, нормальные люди, но с реально большой дозировкой. Таких мы забирали к себе, обычно заранее оговаривая, сколько дней будет лечение. Если этих людей не ограничивать, они с лёгкостью садятся на шею, и от них уже хрен избавишься. Условия мои обычно были такие: 3, 5, 7 дней лечу как положено с наотворными и витаминками. Если же через условленный срок человек не желает сам идти на выписку, то я меняю диагноз на острый психоз и продолжаю терапию галоперидолом. Примечание: Здесь и далее примеры применения и дозировки лекарственных веществ, описанные автором, не являются медицинскими рекомендациями. Назначение лекарственных препаратов осуществляется только лечащим врачом. Следующая группа, кого приходилось госпитализировать это люди, которые просили защиты. С ними приходилось разговаривать в отдельном кабинете и детально прояснять ситуацию. А ситуации могли быть решительно разными, начиная от каких-то конфликтов с другими заключёнными, которые могли привести к изменению статуса человека и заканчивая неоднозначными отношениями с администрацией, которые могли быть и продолжением работы ментов, руками оперов в изоляторе. У нас действительно была возможность в той или иной степени спасти человека. Моё неправильное решение в таком случае могло привести и к попытке повеситься, и к очередным резаным венам, и к рукоприкладству с разных сторон и с совершенно разными исходами. Мы принимали социальное решение, добавляли немножечко симптоматики, чтобы был благоразумный повод, и забирали человека к себе. Нередко, когда мы приходили утром на сборный корпус, смена сразу сообщала, где есть люди, которые вызывают у них опасения из-за неадекватного, по их мнению, поведения. Таких мы смотрели в первую очередь. Ну и у оперов... Тоже бывали просьбы по поводу того или иного человека, в основном в связи с наличием у какого-то пассажира конфликта с другими заками и сложностью размещения контингента таким образом, чтобы избежать развития этого конфликта. Через 2 или 3 года я нарушил эту систему экспресс-диагностики, разработав свою собственную, не менее эффективную, но лично мне более приятную, хотя и занимавшую чуть больше времени. Дело в том, что помимо медработников, этап принимала психологическая служба. У них был свой алгоритм. Рано утром, часов в 7-8, психологи раздавали по камерам сборного корпуса тесты, которые вновь прибывшие должны были заполнить. Тесты и достаточно простые, но при этом позволяющие составить психологический профиль каждого арестанта, что в дальнейшем, при наличии соответствующего запроса, давало возможность написать рекомендации для различных служб и ведомств. В 10:00 утра, когда ребята таскали по кабинетам врачей, флюорографии и прочему, их заводили и в кабинет к психологам. Те задавали простые, короткие вопросы: семейный статус, образование, были ли попытки суицида и так далее. Я же присутствовал в их кабинете и обычно молчал. Мне, чтобы сделать необходимые выводы, хватало наблюдения за их работой. Вмешивался я в этот конвейер лишь, если понимал, что передо мной мой пациент, и тогда задавал необходимые для первичной диагностики и выставления диагноза вопросы, а приятной такая схема мне была потому, что в перерывах между клиентами я мог пообщаться на отвлечённые темы с прекрасными девушками.